Глава четвёртая. У каждого есть своя песня и пот для танца. Стоя на автобусной остановке, Дженнис думает: приедет ли сейчас тот же водитель, что и утром? С тех пор, как автобус вздохнул, задробежал и закрыл двери, её не покидает ощущение недосказанности. Ей кажется, будто водитель в тот момент тоже вздохнул, что он хотел ей сказать. Когда автобус подъехал и Дженни собралась внутрь, то чуть не рассмеялась водитель, полная противоположность того, с которым она ехала утром. Похоже, кто-то наверху, что бы не означало это наверху, над ней смеётся. Водитель у вечернего автобуса чуть за 30, и он настоящий великан, причём объём его создан не жиром, а мышцами. Бритьё голова, внушительная борода, татуировки на шее. Он смахивает на байкера из клуба Ангелы Ада, а вот и не водитель больше напоминал учитель географии. Стоит Дженис сесть, и на нее сразу накатывает усталость. Ей хочется сбросить туфли с опухших ног, но проблема в том, что потом их придется надевать, а это дело нелегкое. Вместо этого Дженис расстигается по сиденью, полностью расслабив все мышцы. Её покачивает в такт движению автобуса. Дженнис отключает голову, и Ленива слушает разговоры других пассажиров. Нет, она не подслушивает, просто чужая речь течёт мимо, как река, и время от времени Дженнис вылавливает из потока нить. Бывает, что все эти разрозненные нити ни к чему не ведут, но иногда ей везёт, нить оказывается путеводной и указывает дорогу к манящим проблескам чьей-то истории. Поездка от центра Кембриджа до деревни, где живёт Дженнис, занимает всего полчаса. Поэтому она часто вынуждена призывать на помощь воображение, чтобы заполнить белые пятна. Дженнис всегда рада возможности пофантазировать. Так и она сама не замечает, как доходит от остановки до дома. Однако эти истории Дженнис помещает строго в строго отдельную категорию, посередине между правдой и вымыслом. Сегодня вечером Дженнис не надеется услышать что-то достойное внимания. Автобус заполнен лишь наполовину, почти все пассажиры едут молча. А впрочем, Дженнис не возьмёт на себя смелость утверждать, будто у неё на истории особый нюх. Для собирателей историй особенно удовольствие наткнуться на что-то любопытное там, где меньше всего ожидаешь. Она вспоминает дряхлую старушку с которой разговаривалось, когда стирала в прачечной самообслуживания пуховые одеяла клиентов. Оказалось, эта женщина служила стюардессой и работала на самолёте, совершившем первый коммерческий перелёт из Лондона в Нью-Йорк. Аккуратно складывая одеяло с атласной каймой, муж старушки терпеть не мог пуховые, а она рассказала Дженнис о моменте приземления. Понимаете, Компания по Нам объявила, что побьет рекорд первый. Они уже и рекламу разместили. Напрямую за неделю до того рейса мой начальник в Боек отвел меня в сторонку, дал подписать договор о неразглашении, а потом заявил, что мы обгонен по Нам, и спросил, не хочу ли я быть в команде. Сами понимаете, что я ответила. Дженис вспоминает, как старушка выдержала паузу, поправляя. свою затрапезную стёгную куртку. На секунду ее рука потянулась к голове, будто она заодно хотела проверить, не сбилась ли форменная шапочка стюардессы. Но потом старушка заправила себе да и волосы за ухо и продолжила: «Мы, девушки, выходили на работу при полном параде. Форма у нас была почти военная, не то что у нынешних стюардесс. Но в тот день мы превзошли сами себя.» До сих пор помню, как назывался оттенок моей красной помады дерзкий восторг. Решила, что для такого дня самое то. И рейс состоялся. Когда самолёт приземлился, и мы вышли, все кто работал в "Панам", собрались, чтобы нас о свистать, о нам хотя бы что. Я шла по полосе, и мне казалось, будто я высокая-высокая, метр 80 не меньше. Старушка подняла голову и улыбнулась. Дженнис попыталась представить юное лицо, сияющее такой же победной улыбкой. Потом она помогла старушке донести одеяло до машины. Больше Дженниса я не видела. Зато у неё осталась история бывшей стюардессы. Дженнис вспоминает её в те дни, когда ей совсем не до улыбок. Ведь улыбка старушки была такой сияющей, что осветила бы и гораздо большее пространство, чем прачечные на задворках Кембриджа. Например, самолёт Должно быть, так оно и было, думает Дженнис. Она бросает взгляд на своё отражение в залитом дождём окне автобуса. Да, вот это хорошая история. Хоть она и лишний раз напоминает, что ни в коем случае нельзя недооценивать пожилых людей. Не то чтобы Дженнис нуждалась в подобных напоминаниях, но лишний раз закрепить пройденный материал не мешает. Вдруг её внимание привлекает одна беседа. Впрочем, у молодого человека такой громкий голос, что его только глухой не услышал бы. Он обращается к девушке. На пару не похоже, должно быть просто друзья. Он: "Слышала? Выпустили Jack Daniels с бананом". Она: "Фу, даже звучит противно". Он: "Да уж, но я на эту штуку прямо подсел". И всё. Кажется, тема закрыта. Впрочем, Дженни с ней испытывает немалейшего желания разматывать эту нить. Сзади не громко болтают две женщины, похоже, представительницы среднего класса, наверняка вежливые и приятные, явно подруги. Иду я по парковке возле театра и тут смотрю, он, кто? Актер, но ну, ты его знаешь, он сейчас с экрана не сходит. Хью Бонневиль. При таком малом количестве зацепок догадка неплохая. Доми Дженис. Да нет. Он ещё в наблюдателе играл. Ты наверняка смотрела. Откуда такая уверенность? Бил Най? Нет, он чёрный. Бил Най не чёрный. А, ты про актёра на парковке. Тогда Идрис Эльба? Дженис тоже первым делом предложила бы его. Нет, по старше. Он сейчас снимался в фильме с Тот женщину упоминает Гордость нации. И на какую-то секунду Дженнис кажется, будто её поймали с поличным. Она неловко дёргает на сиденье. Да, люблю эту актрису. И разговор переключается на гордость нации. Дженнис понимает двух подруг. Актриса и впрямь очень талантливая. Но в эту тему она углубляться не хочет. Дженнис снова разглядывает капли дождя на стекле и вдруг замечает её. Сначала Дженнис видит отражение. Она медленно поворачивает голову, наблюдая за женщиной краем глаза. Дженнис заметила её ещё раньше. Она едет стоя, хотя в автобусе полно свободных мест. Женщина молодая, лет 20 с чем-то, ближе к 30. Высокая, стройная, одета в плащ-аттишеное платье и длинный кардиган тех же цветов, тёмно-зелёного и золотистого. Черные колготки на оттенок темнее, чем кожа рук, зато точно совпадают по цвету с волосами. Глаза полузакрыты. На первый взгляд кажется, будто она застыла неподвижно, но если приглядеться, можно уловить едва заметное движение. Одна нога выставлена чуть вперед, и мышцы на ней чуть напрягаются. А еще она едва заметно покачивает головой из стороны в сторону. Тут Дженис находит взглядом наушники. Почти полностью скрытая среди тугих спиралей кудрей. Вдруг рука девушки будто помимо воли хозяйки взлетает в плавном взмахе. Элегантное движение исполнено радости. Что если перед Дженнис танцовщица? Потом рука возвращается на своё место, а другие едва заметные движения продолжаются. Дженнис очень любопытно, что слушает девушка. Она многое бы отдала, чтобы услышать музыку, от которой рука выходит из повиновения хозяйки и танцует сама по себе. Раньше Дженнис любила танцевать. Конечно, у неё никогда не было подходящей фигуры какой-то девушки, и всё же при звуках некоторых песен её тело начинало им подпевать. Руки и ноги сами собой приходили в движение, и Дженнис чувствовала, как бы она ни выглядела со стороны, в этот момент они с мелодией одно целое. Эти прекрасные драгоценные минуты, когда её бёдра покачивались в ритме танца, а руки взлетали над головой, Дженнис не было ни малейшего дела, что о ней думают люди в комнате, да и в целом мире. Когда Дженнис танцует, из серой мышки она превращается в львицу. И вот автобус подъезжает к её остановке. Дженнис нехотя встаёт. Ей бы очень хотелось ещё понаблюдать за девушкой. Но в постасе серой мышки она постесняется беспокоить незнакомку, чтобы спросить, что та слушает. Дженнис ступает на тротуар, автобус за спиной вздыхает, из-под шипения и, и дорбежания через щель между закрывающимися дверями до неё долетает голос. Заинтригованная Дженнис оборачивается. Приятного вечера, красавица, весело кричит ей молодой водитель. Дженнис шагает прочь, с растущей уверенностью, что боги в самом деле над ней потешаются.